Глава 12. Африка. Африем. Приграничье Форт Двиль. Наконец-то они дождались своего часа. Столько месяцев в поисках одной вещи, принадлежащей их новому господину, потрачено зря. Откуда у верховного жреца появилась информация, что она находится в правящем роду, они не знали. Но этот факт оказался верным. Однако до недавнего времени они даже предположить не могли, кто окажется владельцем артефакта. Какой-то дальний родственник владыки, занимающийся изучением звёздного неба, выглядевший странным и не от мира сего, вечно находящийся в непонятном состоянии. Они даже в расчёт его не принимали, зная, что он давно живёт затворником в своём доме в столице. Лишь изредка посещая свою исследовательскую лабораторию, как он называл небольшой дом, находящийся не так далеко от границы с джунглями. Обнаружили его случайно. Отряд в то время находился на территории джунглей, исследуя её и нанося пометки на карты. Для чего владыке Панат былося это, они не знали, но имели предположение, что связано это с событиями, произошедшими в Южной Америке, когда молодая принцесса сумела сбежать из рабства. Они получили приказ об уничтожении её и её спутника, но только как второстепенный, и в том случае, если он не поставит под удар основной. Главной же их задачей являлось отыскать некий предмет, тесно связанный с богом Супайча. Для этого одного из них посвятили в жрецы, и Бранчох обещал, что он должен почувствовать вещь, правда ли, находясь в непосредственной близости от неё. И до сих пор все их поиски были напрасны. Но во время последнего похода Дилан внезапно почувствовал искомы. Отойдя немного в сторону, он оглянулся, стараясь определить место, и был удивлён, увидев стоявшего там эльфа. Тот совершенно не скрывался, как будто пребывал в полной уверенности, что его никто не заметит. И действительно, подошедший приятель не обратил на него ни малейшего внимания. Чтобы не спугнуть владельца артефакта, Делиан притворился, что тоже ничего не видит. Тем более, что и так узнал его. С этого момента он совершенно точно знал, у кого находится интересующая Бранчиха вещь. Так удачно совпало, что как раз после этого похода у их отряда был длительный отдых. Целых 2 недели. И вот сейчас они направляются в столицу, где якобы решили хорошенько отдохнуть. Правда, отдыхать им всё-таки пришлось, поскольку Григоран, как звали странного учёного, ещё не появился. Дилан несколько раз наведывался к его жилищу, но знакомых ощущений не испытывал. И только на четвёртый день, проходя мимо, он понял, что хозяин появился дома. И идти к нему решили этой же ночью. И вот они стоят перед дверью. Жрец на этот раз даже вошёл в специальное состояние, как его научили делать перед тем, как принести кого-нибудь в жертву. Сейчас, разумеется, никого убивать не придётся. Зато в этом состоянии он более отчётливо чувствовал силу нового повелителя и постучал в дверь. Открыла ему Эльфийка и вопросительно посмотрела на него, каким-то образом поняв, что он является главным. Мне нужен хозяин. Господин Григоран никого не принимает. Немного гневно ответила она. Но её тон нисколько не смутил парочку, как и попытка захлопнуть перед ними двери. Не дав этого сделать, Дилан произнёс: "Передай своему господину, что игрушка, которой он уже какое-то время забавляется, ему не принадлежит". Вот теперь он перестал препятствовать закрытию двери. Что женщина и сделала? Но не прошло и нескольких минут, как дверь снова открылась, и женщина проводила их в кабинет. Знакомый Дилану Эльф сидел за столом, и когда они вошли, с интересом посмотрел на них, сразу пригласив садиться. Как только они сели, молодой жрец почувствовал ментальное воздействие. Впрочем, как и предсказывал Бранчх, не оказавшее на него никакого воздействия. Что? Не получается, с усмешкой произнёс он. Ты пользуешься благостью господина, а я ему служу. Верни то, что не принадлежит тебе. И он протянул руку, но тут же почувствовал новую попытку воздействия на себя. Снова перейдя в жреческий транс, он мысленно потянулся в ту сторону. Вот теперь все его чувства были наполнены теми же самыми ощущениями, как и во время жертвоприношения. Он захотел, чтобы хозяин дома отдал ему то, что скрывал. И тот, повинуясь какой-то силе, вытащил медальон и отдал его. А когда это произошло, на его лице появилось нешуточное изумление. Сам жрец с благоговением взял в руки странный артефакт. Восьмиугольник с отверстием, тоже в форме восьмиугольника. Ширина его была около 2 см. И с обеих сторон был какой-то рисунок. У Дилана сразу возникло ощущение незавершённости оного. Словно эта вещь была ранее больше, а потом её взяли и просто обрезали. А теперь рассказывай. Где ты её нашёл и как используешь? Оторвавшись от артефакта, задал вопрос жрец. Казалось простой вопрос, но он заставил Григорана вспомнить почти всю свою жизнь. как он с самого детства мечтал о величии и о том, чтобы все эльфы восхищались им. Но действительность оказалась куда как хуже. Магическими способностями он не обладал, ментальными тоже. Когда начал обучаться бою на мечах, это у него получалось весьма плохо. У других эльфов дела шли гораздо лучше. Но больше всего Его выводило из себя то, что даже многие эльфийки фехтовали намного увереннее. Наставник говорил, чтобы он не отчаивался, так как рождаются такие эльфы, которым боевые искусства даются тяжело. Но упорный труд и сильное желание из любого сделают отличного мечника. Даже рассказал, что сам он тоже поначалу был неуклюжим. Но его слова не с>(-подвили молодого эльфа продолжать занятия. И вот однажды он услышал где-то фразу, что, дескать, звёзды висят на небе не просто так, а служат для предсказания. Сказано это было в шутку. Да и не знал он тогда, кто это произнёс. Зато у него появилась мысль стать самым первым настоящим предсказателем. С тех пор он и занялся изучением звёзд. И хотя природа и свойства этих астрономических объектов были общеизвестны, его не интересовали подобные сведения. Он искал взаимосвязь между положением звёзд и различными событиями. Даже сделал несколько предсказаний, которые сбылись. А на то, что в момент, когда он делал свои выводы на основании чего-то там в небе, любой другой эльф предсказал бы то же самое, не глядя на звёзды, он не обращал внимания. Григоран начал путешествовать по стране, совершая свои наблюдения. Даже летал в другие страны. Однажды совершил поход в джунгли Африки. Именно там и произошёл с ним случай, изменивший всю его последующую жизнь. Далеко вглубь он не заходил, а добрался только до стоящих вертикально скал. Было их всего пять, но четыре ему не подходили. А вот пятая имела наверху площадку, куда он мог поставить свой прибор, с помощью которого наблюдал за звёздами. И вот, расчищая место Он обнаружил странную штуковину, одного взгляда на которую было достаточно, чтобы понять её древность. И именно оттуда он увидел в ночном небе новую звезду. Решив, что его находка является для него талисманом удачи, он продел в неё тонкую, но прочную нить и стал носить. А когда спустя некоторое время его звезда исчезла с небосклона, он окончательно уверовал в свою удачу в виде причудливого талисмана. 2 года он носил его постоянно. И вот однажды, наблюдая за одной эльфийкой, он внезапно услышал у себя в голове чужой голос. Как позже выяснилось, это были мысли девушки. И чем дольше он носил этот артефакт, тем более сильным ментальным магом становился. Да, именно артефакт, а не что-либо другое, поскольку открыть ментальные способности мог только он. Спустя какое-то время он начал замечать Что в храме их богини, в знаменитой роще Милорнов, стал чувствовать себя неуютно. Позже появился дискомфорт. Но в то время он поистину верил в своё великое предназначение, поэтому отмахнулся от такой мелочи. А кем должен стать великий владыкой? Вот он и начал работать в этом направлении. Первым делом он проверил себя на возможность внушения чего-то другим эльфам. И результат превзошёл все его ожидания. Кто не имел никакой защиты, поддавался очень легко. Для внушения тем, у кого был не очень сильный амулет, приходилось прикладывать усилия. На имеющих мощную защиту он тогда воздействовать не пробовал. Это позже выяснилось, что и таким он может внушить. Правда, только те мысли и желания, которые не очень сильно отличались от их собственных. И он начал действовать, чтобы занять место владыки. Шансов у него было совсем немного. Скажем прямо, никаких. Но всё можно обернуть в свою сторону. Убивать всех родственников не имело смысла, а вот род владыки и прямых наследников обязательно. А за время, пока будет устранять правителя, он решил внушить другим идею посадить его на престол. Действовать начал очень осторожно. чтобы ментальное воздействие невозможно было обнаружить. Так мало-помалу многие эльфы и эльфийки, занимавшие высокие должности, понемногу начали думать в нужном ему направлении. А когда он случайно повстречался с сработорговцем, действовал быстро и напористо. В итоге принцесса правящего рода попала в рабство. Вот только чего он никак не ожидал, так это что она сумеет сбежать от индейцев. Ситуация усугублялась ещё тем, что кто-то сумел создать амулеты, полностью защищающие своих носителей от его воздействия. Он попытался выяснить, кто это мог сделать, но не преуспел. Тогда он сделал вывод, что это сделала жена владыки, которая очень хорошо разбиралась в магическом конструировании. К его глубокому сожалению, заполучить хотя бы один такой амулет Чтобы попытаться разобраться в его действии, он так и не сумел. Была у артефакта ещё одна особенность. Ему необходимо подзаряжаться в джунглях. Точнее, в одном конкретном месте. Поначалу Григоран не понимал, что это именно подзарядка. Только со временем его посетила такая мысль. А тогда, когда его впервые потянуло в джунгли, он очень удивился. Но сопротивляться этому чувству ему не хотелось. Единственное, чего он сильно опасался, так это тварей. По самой их территории он передвигался какими-то зигзагами. И только уйдя внутрь на десяток километров, понял, что таким образом обходил опасные места, потому что за все это время не встретил никого опасного. А из рассказов рейнджеров он знал, насколько здесь тяжело даже опытному следопыту. Место, куда его привело внутреннее чувство, это не так. Являлось развалинами чего-то грандиозного. Каменные обломки могли быть только частью какого-то объекта, сотворённого руками человека или эльфа. Это место занимало небольшую площадь. Но время, казалось, было не властно над этими руинами. Создавалось впечатление, словно катастрофа произошла вчера, а сегодня он пришёл посмотреть. Не сохранилось ли чего-то? Некоторое время он просто находился среди этих развалин. Выискивая хоть что-нибудь, могущее объяснить, кому принадлежало это строение, но всё напрасно. А потом он почувствовал. Всё. Можно двигаться домой. После третьего посещения он был уже твёрдо убеждён, что в этом месте происходит подзарядка артефакта. Но понятное дело, обнаружить ничего не смог. За всё это время никто не заподозрил в нём вдруг появившихся ментальных способностей. Никто, кроме одного эльфа, Григорану устранил его. Но, видать, тот сумел что-то передать верховной жрице, так как та постоянно стала носить артефакт, который полностью защищал её от ментального воздействия. И именно после этого случая он заметил, что некоторые эльфы полностью защищены от него. Присутствовала и ещё одна странность: Он стал ненавидеть жулькенов прямо-таки лютой ненавистью. Хотя раньше ему даже нравились эти летающие ящеры. Кстати, направляясь в джунгли, в душе он начал больше всего опасаться именно их. А сегодня пришли к нему эти два странных эльфа. Не успел он отдохнуть после похода в джунгли, как заявились они. Он знал, кто они, знал, что они сумели сбежать из рабства индейцев Союза племён, более того, он их даже видел. встречавшись с отрядом рейнджеров. Тогда он действовал как всегда, остановился и стал невидимым и неосязаемым для всех разумных. Вот только ещё тогда ему показалось, что один из этих двоих его всё-таки видел. Как оказалось, не показалось. И сегодня, когда преданная ему служанка передала фразу, он сразу же понял, о какой игрушке идёт речь. Поэтому он и приказал привести этих двоих. Надеюсь узнать у них, кто ещё в курсе об артефакте и как им удалось узнать об этом. Но первое же ментальное воздействие не принесло никакого результата, а последовавшая за этим фраза заставила его очень удивиться. Но буквально сразу он понял, что так и должно быть. Расставаться с артефактом ему очень не хотелось. Поэтому после просьбы отдать его Григоран попытался снова воздействовать на странного эльфа. Ну, опять же, тщетно. А потом у него появилось желание отдать эту вещь. Что он и сделал? Затем рассказал всё, что он узнал об артефакте и как его использовал. Делиан слушал очень внимательно. А когда хозяин дома замолчал, надел артефакт себе на шею. И тут же на него нахлынуло знакомое чувство. А сам он мысленно потянулся к артефакту. Он своим чувством жреца понял, Что необходимо время, чтобы артефакт настроился на своего обладателя. Но в данный момент его интересовало другое. Можно ли с его помощью сообщить верховному жрецу, что вещь найдена? 5 минут он сосредоточенно пытался связаться с бранчихом, используя артефакт. И вот наконец-то его усилия увенчались успехом. Он явно ощутил, что послание его доставлено. А ещё понял, что должен дождаться верховного жреца. А сейчас нам необходимо набрать последователей нашего бога, произнёс жрец. Кого можешь посоветовать из аристократов? Последний вопрос он адресовал Григорану. Но тот решил задать вопрос, интересующий его в данный момент больше всего. Какого именно нашего господина? Супайча. Он даже не обратил внимания, что самим вопросом уже причислил себя к его приверженцам. Услышав ответ, только кивнул, подтверждая свои мысли. Где-то глубоко внутри себя он знал, что этот артефакт тесно связан с врагами не только эльфов, но и всех людей, исключая только проживающих в Южной Америке. А сейчас его мысли перескочили уже непосредственно на вопрос. Аристократы одного клана очень сильно не любили не только род владыки, но и его клан. Вражда эта тянулась уже больше тысячи лет. Поэтому они пойдут на многое, чтобы свергнуть его. Он не был уверен, что все согласятся поменять их богиню на нового покровителя, но в верхушке клана и правящего рода был уверен. Ещё два второстепенных рода тоже могут согласиться. Об этом он и рассказал жрицу. Твоя лаборатория хорошо подойдёт для того, чтобы построить там небольшой зиккурат. займись этим. приказал он звездочёту. Сам же он решил, пока Григоран будет переделывать свою лабораторию, заняться рабами. Точнее, из самых нижних слоёв населения набрать никому не нужных людей, и, может быть, эльфов, таких, чтобы никто их не хватился. К прибытию верховного жреца малый зиккурат должен быть построен. А ещё к этому времени он должен успеть поработать с аристократами. чтобы на первом же ритуальном жертвоприношении они постигли суть истинной веры, став вассалами его господина. А первыми жертвами будут, естественно, рабы-строители. Российская империя. Город Нижний Новгород. Два человека вышли из дорожного делижанса, как только тот въехал в пределы города. За время путешествия они порядком устали. Поэтому сразу Направились в постоялый двор, находящийся прямо на въезде. Покинуть Новосибирск им пришлось вынужденно, так как внутренняя безопасность всерьёз занялась поимкой заказчиков покушения на Полукровку и Эльфийку. Как оказалось, последняя не являлась дочерью правителя эльфов, а значит и Полукровка мог быть с другим. Оружие, по которому они могли его узнать, отсутствовало. Но они ориентировались на пару Ильфика и полукровка русского и индианки. Ведь вряд ли можно найти ещё такую парочку, чтобы кто-то из гордых остроухих позарился на такого человека. Да и магесса эта оказалась очень сильной. Они видели, как её заклинание превратило дерево в щит, а затем оно выстрелило длинными стрелами. Только амулет главного в тройке сумел отклонить часть из них. Против такого отпора не помогла бы им их защита. Охранники искали тщательно. Подключили магов, которые нашли глав в местного криминала и наверняка выудили из них всю информацию. Но они перед нападением изменили свою внешность, причём совсем не используя магию. И всё же одну примету они изменить не смогли разницу в их фигурах. Очень уж сильно они отличались друг от друга. Поэтому и вынуждены были покинуть тот город. И теперь им придётся снова подыскивать место для зикурата, а одновременно с этим и последователей. Правда, надо сказать, что вблизи Новосибирска они подходящего места и не обнаружили. Переночевав, они направились на поиски жилья, чтобы прикупить небольшой домик. В качестве профессии бывшие рабы избрали себе охоту. Поэтому их частые отлучки из города никого не удивят, как и дом на окраине. К их радости, дом они нашли быстро. А на следующий день стали его владельцами. В этот же день они сходили в лесное хозяйство, где уплатили взнос за право охотиться. Для охоты на большинство животных не требовалось никаких разрешений, но в каждой губернии был список тех, на которых необходимо разрешение. А на некоторых охота вообще запрещена. Владислав, как звали меньшего мужчину, в их двойке являлся жрецом, причём, как говорил Бранчев весьма сильно, Он ещё там, в Южной Америке, лично приносил в жертву людей и имел уже не самый низший сан. Поэтому ему и было доверено найти подходящее место в России и построить там зикурат, посвящённый Супайче. Неделю они бродили по лесам, и в конце концов, на северо-востоке от города, в ущелье, жрец обнаружил прекрасное место. Высокие и почти отвесные стены позволят отлично замаскировать его с воздуха. поэтому даже внимательный взгляд с пролетающего дирижабля ничего не заметит. Теперь ему оставалось изготовить рабские ошейники и найти людей, но последних в империи хватало. Российская империя. Город Санкт-Петербург. Магазин диковинное оружие народов мира. Уже по одному тону принцесса Тиэль поняла, что та сейчас взорвется, а расслабившееся тело и чуть согнутые ноги Подсказали, что она уже готова действовать. Верная охранница хотела было остановить девушку, но в этот момент справа от неё открылась дверь, и два человека без разговоров бросились на них. Один на неё, второй на её подопечную. Уйдя от своего тельс приблизилась ко второму и, заблокировав его левую руку, ударом в висок заставила мужчину потерять сознание. Тот, кто атаковал её, оказался неплохим бойцом. Он весьма грамотно начинал атаку, держа в каждой руке по ножу. Мгновенно оценив рисунок боя, женщина легко вписалась в его движение, шагнув вперёд и отклоняя его оружие в стороны, а в следующее мгновение банально ударила его коленом в пах. В это время она краем глаза заметила, как отпрыгнул назад продавец, ловко вытаскивая откуда-то из одежды мага стрел и выстрелил в принцессу. Оружие было небольшим и причинить вред девушке не могло. Её амулет рассчитан на удар архимага. На краткий миг мелькнула защита, и молния, выпущенная оружием торговца, бесследно растворилась. А принцесса уже перепрыгивала через прилавок. "Нет!" крикнула Тиль. Надеясь, что её подопечная поймёт правильно. И действительно, она заметила, как девушка немного повернула кисть, и её меч не отсёк нападающему руку по локоть, а ударил по ней. выбивая магастрел. Саможитие леударом в затылок отправило скрюченного и державшегося за пах мужчину в небытие. Айвинель бушуя яростью приставила один клинок к горлу, а второй к паху мужчины. Измеиным голосом прошипела: "Откуда у тебя эти серпы?" Тот, вероятно, ещё надеялся на что-то, поскольку не произнёс ни слова. А может быть, боялся других сильнее, чем этих девушек. Принцесса чуть надавила на нижний клинок, и продавец почувствовал, как в штанах образовалась дыра, а холодное лезвие коснулось низа его живота. Под пришёл один человек и спросил: "За сколько я могу продать это оружие?" Начал он быстро говорить. А я помнил, что в союзе племён пару лет назад на гладиаторском турнире победили именно таким странным оружием. Вот и решил выдать серпы за него. Тем более, что ковка высшего качества, и это только подтверждало мою идею. Авинель почувствовала, что тот говорит правду. И редко у неё проявлялся этот эмпатический дар, поэтому девушка поверила словам мужчины. Как его имя? Как он выглядел? продолжила она допрос. В это время открылась дверь, и в магазин зашёл мужчина с восторгом на лице. Одежда его, взгляд, приоткрытый от удивления рот говорили, что пожаловал обыкновенный крестьянин, продавший свой товар на рынке и решивший посмотреть на диковинки. Ещё только услышав шум у двери, Тель сделала пару шагов в сторону, закрывая от взгляда посетителя и принцессу и продавца так, что разглядеть происходящее было невозможно. Тот уставился на эльфийку, затем увидел лежащих на полу мужчин, и его глаза расширились от ужаса. Он хотел что-то сказать, но слова застряли в горле, и только беззвучно открывавшийся рот говорил о его намерениях. Сгинь. приказала женщина. Человек так и попятился задом, им же открыв двери наружу. На улице он постарался как можно быстрее уйти подальше от этого места. Тель проводила его внимательным взглядом, а затем снова встала так, чтобы контролировать и принцессу с торговцем, и входную дверь, и дверь, ведущую куда-то вглубь магазина, из которой появились эти двое охранников, или кем они там являются. За время краткой заминки продавец даже не подумал звать кого-то на помощь. Но и забыл ответить на вопрос девушки с яростью в глазах, взиравшую на него. "Я жду", произнесла она, снова надавив на нижнее оружие. Он не мог наклонить голову, чтобы разглядеть подробнее, но боль дала понять, что меч разрезал кожу. Он вспомнил человека и начал описывать его. Почему-то одежду он помнил очень хорошо. А вот лицо мог охарактеризовать только одним словом обыкновенное. Он описал его, хотя и сам понимал, что под эти приметы подпадают чуть ли не каждый мужчина. За сколько купил их? Ему очень захотелось соврать, повысив стоимость. Но какое-то внутреннее чувство, выработанное за всю его жизнь, подсказало, что делать этого не стоит. 60 золотых. Девушка лишь кивнула. И её напарница, подойдя к прилавку, отсчитала необходимую сумму. Вот этому моменту мужчина очень удивился. Он думал, что ограбит, забрав не только деньги, но и редкий дорогой товар. И тут впервые задала вопрос вторая эльфийка: "Почему он обратился к тебе?" Мужчина задравленно уставился глазами на оружие у своего горла. Но та сама же себе ответила: "Ясно". А затем обратилась к своей соплеменнице: Идём. Они вышли из помещения, прихватив с собой это теперь уже ненавистное мужчине оружие. Сам же продавец с облегчением вздохнул, думая о том, что ему повезло. Как же нам найти этого мужчину? В сердцах задала вопрос своя хранительца принцесса. Да тут каждый подпадает под это описание. Это наёмник, спокойно ответила та. Его искать бесполезно. Есть только одна возможность узнать хоть что-то. И увидев вскинувшуюся голову своей подопечной, добавила: Постараюсь, но обещать не могу. Слишком мало шансов. Крестьянин же, едва выйдя за пределы видимости, моментально преобразился. Даже одежда, характерная для тружеников села, в данном случае подчёркивала облик горожанина. Встал так, чтобы ему было прекрасно видно вход в магазин, а его самого заметить было тяжело. Он некоторое время наблюдал А когда две эльфийки покинули помещение, быстро направился в курьерскую службу и отправил срочное сообщение по одному адресу. Сам же, выйдя из здания, быстро направился в Научный университет магии. И как-то так получилось, что передвигался он по улице параллельной той, по которой шли эльфийки. Глава внутренней службы безопасности, граф Вяземский, как раз анализировал информацию, полученную от купца первой гильдии Корнилова. Он попросту не мог выстроить картину произошедшего. Турнир был выигран 2 года назад, и с тех пор о победителе нет никакой информации. Хотя он знал, что таких гладиаторов хозяева держат до последнего. Если Раеш и является тем победителем, что вполне возможно, учитывая его возраст, то где он находился после этого? Отдать такого бойца рабом на Каминоломню его владелец не мог никак. Если бы его взяли жрицы то только для жертвоприношения. Единственное, что хоть как-то могло объяснить ситуацию его побег из рабства, причём в период между победой и следующим турниром. Но как он смог это сделать? Самое главное снять рабский ошейник. Вдруг кто-то помог ему? Но кто? Ни один жрец не пойдёт на это, а простые воины, обладающие даром, попросту не смогли бы это сделать. Такое не по их силам и знанию. Мелькнула в голове и пропала мысль о том, что жрецы его завербовали. Во-первых, он верил лионель. Во-вторых, его профессиональное чутье подсказывало, что этот полукровка никогда бы не пошёл на такую сделку. В общем, вокруг парня существовала тайна, а его прямой обязанностью является эти тайны раскрывать. Как там сказал князь, очень интересный молодой человек. Негромко произнёс он: "А ведь прав, князь, прав". В этот момент открылась дверь, и его помощник принёс запечатанный магом курьерской службы конверт. Вскрыв его, граф достал чистый лист бумаги, но сразу всё понял. Достав свой медальон, приложил к листу. И спустя несколько секунд на бумаге проявился текст. Новая информация лишь дополняла известную картину. Но рождало много новых вопросов. За пару минут, проанализировав всё, он решил, что необходимо поговорить с эльфийской принцессой, а перед этим побеседовать с торговцем. И сделать это необходимо как можно быстрее. Вместе с дежурным отрядом они уже спустя полчаса подъехали к магазину. Его подчинённые были профессионалами, поэтому быстро перекрыли второй вход, а два человека постучали в двери, поскольку те были заперты. И на них висела табличка: "Закрыто". Появившийся человек, с виду боец, хотел было сказать, чтобы приходили завтра, но показанный жетон службы заставил его замолчать. На его лице не отразилось ничего, хотя граф, наблюдавший за ним из кареты, заметил в глазах нешуточное беспокойство. Разговор с владельцем, который и стоял за прилавком своего магазина, состоялся прямо в зале. Достав из небольшого саквояжа мутный шар диаметром 10 см, граф передал его владельцу магазина. Возьмите в руку. И когда тот выполнил просьбу, задал вопрос. Меня интересует всё о сегодняшних ваших посетительницах. А чтобы вы поняли, о ком идёт речь, поясню. Двух эльфийках. Мужчина прекрасно понял, что ему передали в руку шар правды. Любая ложь, и тот изменит свой цвет на красный. А если это одна из знаменитых работ Ломоносова, то даже полуправда или недосказанность будет показываться оранжевым. Всего он в своё время создал 3 таких шара, и служба безопасности одним из них точно овладела. Вздохнув, он начал говорить. Две эльфийки пришли в мой магазин. Сначала они с интересом рассматривали мой товар, пока взгляд одной не упал на странное оружие в виде крестьянских серпов. Спустя полчаса после окончания разговора с владельцем магазина, карета графа остановилась у дома на Английской набережной. Открыл двери дворецкий. Что примечательно, человек. Граф отметил про себя этот факт, так как по его сведениям, людей в этом доме не было. Получается, наняли его буквально на днях. Спросив имя посетителя, хотя граф совершенно точно понял, что мужчина узнал его, Дворецкий направился на второй этаж доложить о визите. Спустился он уже вместе с охранницей принцессы. Принимали гостей в холле, где вокруг стола расположились подруга принцессы и их телохранители. Пригласив его за стол, они продолжили беседу о новой театральной постановке. И только закончив чае и кофе пития, его пригласили в кабинет. "С чем пожаловали, граф?" Айвинель улыбнулась ему. "Работа вашего высочества?" Он развёл руками. Работа. Мне стало известно о небольшом недоразумении, произошедшем сегодня с вами. Вот пришёл уточнить некоторые нюансы. Тельс с задумчивым видом сидела, смотря на графа, а затем вдруг улыбнулась. Граф, примите мои поздравления. Ваш человек действительно первоклассный агент. Даже я приняла его за крестьянина. Веземский нисколько не сомневался, что та вычислит его агента. Но всё же чуть наклонил голову, принимая поздравление. Принцесса между тем произнесла: "Прошу прощения, Ваше сиятельство, но это личное. Могу только сказать, что не напади, они первыми такого могло и не произойти". Мысли главы службы безопасности заработали с огромной скоростью, анализируя всю полученную информацию. Личное для эльфов значит очень много. И дальнейшие вопросы на поднятую тему После того, как они сообщили об этом, являются оскорбление. Получается, что принцесса знакома с этим молодым человеком. Но где они познакомились? Неужели она тоже была в рабстве у индейцев? До него дошли сведения, что Сайвинель что-то произошло и та исчезла. Но потом, спустя год или немного больше, появилась. Узнать, где наследница пропадала, так и не удалось. То, что она знакома с этим Раишем, не вызывало сомнений. Но вот где? Где они познакомились? Её фраза это не то оружие, говорит, что она была знакома с его серпами, теми, с которыми он победил на турнире. Но что их связывает? Да ещё та странная встреча молодого человека с эльфийкой, когда купца остановил эльфийский патрульный корабль. Он так и не смог за прошедшее время свести воедино всю известную информацию. Но отвечать что-то надо. Приношу свои извинения, Ваше высочество. Если посчитаете возможным сообщить нам какие-нибудь сведения, то я буду только рад. И ещё. Он посмотрел на принцессу, затем на её охранницу. Не стоит начинать выяснять подробности встречи владельца магазина с незнакомцем, продавшим ему это странное оружие. Этим мы уже занимаемся, и вы сможете помешать. Если будут интересные сведения, я сообщу вам. Когда граф ушёл, Айвинель задала вопрос. Ты что-нибудь поняла из этого разговора? То, что наёмник обратился к этому торговцу не спроста. Владелец магазина связан с ночниками. Нам прямо велели не соваться в это дело. И я не буду ничего предпринимать. Второе. Он знает, где находится владелец этого оружия. А значит, рано или поздно мы его встретим. Если они не спрячут его где-то. Нет. Уверенно произнесла принцесса. Его не смогут. Александр Андреевич, возвращаясь домой, продолжил анализировать полученную информацию. Теперь он уже не сомневался, что владыка эльфов в лице принцессы также имеет виды на молодого ментального мага. Но чтобы пойти на столь неординарный поступок, они должны знать нечто такое, что полностью перекроет негативное отношение их соплеменников. Фраза личная означает ли что что парню будет предложено стать личным магом наследницы. А с учётом того, что там не всё ладно, это лишним не будет. Он даже задумался, какая именно важная причина побудила принцессу приехать учиться в Российскую империю. Впрочем, он быстро откинул эту мысль, задумавшись о том, как найти подход к этому парню. Он даже всерьёз подумывал не предложить ли ему место личного мага царевны. И чем больше он об этом думал, тем больше понимал, насколько же хитёр владыка эльфов. Теперь он впервые пожалел, что парень перевёлся на другой факультет, и с цасоревной они теперь встречаются очень редко. Но зная, какой упёртой бывает иногда эта девушка, надеялся, что они всё-таки продолжат общаться. Тем более, что он не высказывал явной неприязни к ней и к графине, в отличие от других аристократов. но заставлять его нельзя ни в коем случае вспомнил он характеристику Леонель данную этому молодому человеку